Глава двадцать Вылетел. Должно быть, вот она задремала. А когда проснулась, обнаружила, что она по-прежнему сидит на коленях у Айси и страшно замерзла. Скорей бы появились мальчишки, хоть бы они нашли хозяина Айси. Тогда, наконец, снегопад прекратится и станет теплее. Но пока что метель выла и бушевала вокруг иглу. Внезапно Оте показалось, что она слышит какой-то шорох. Она села и прислушалась. Да, теперь она слышала его отчетливо. Какое-то жужжание и еще приглушенный голос, отдающий команды. Ода соскочила с коленей Айси и немного отодвинула его в сторону, чтобы выглянуть из дыры в стене иглу. В снежной завесе она различила несколько силуэтов. Один сидел на снегоходе, трое шли пешком. Все они двигались от лесной опушки прямо на иглу. Отряд добровольцев. У Оды упало сердце. Теперь она узнала фрау Спаржу. На директрисе была массивная меховая шуба и шапка из медвежьей шкуры. За ней шли отец Фреда, зубной врач, и Рюдигер Герхолм. «Что ты так долго смотреть?» — пробурчал Айси. «Тсс!» — Ота приложила палец к губам. «Сейчас им ни в коем случае нельзя привлекать внимание. Если повезет, отряд добровольцев пройдет мимо них». Айси стало любопытно. Он повернулся и тоже выглянул наружу. Но при этом он отошел от дыры, которую затыкал, и в иглу снова начался сквозняк. Спальный мешок Немо затрепетал, вылетел из иглу через входное отверстие и понесся по пшеничному полю. «Ага!» — закричала Фраус паржа и показала пальцем в их сторону. «Туда! К иглу!»